Глава девятая Питкин на линии огня Когда из Парижа вернулась Алена, собрались отметить это событие. Дымок вместе с запахами жареного мяса шел от мангало, расположенного неподалеку от веранды. В кресле, выпрямившись и поглядывая с полуулыбкой на хозяйку дома, сидел Пургин в толупе и валенках. За длинным досчатым столом напротив него сидела Алена. Только что рассказавшая о встречах с дочкой и французом Жераром у мангало деловито, словно выполняя ответственнейшую миссию, поворачивал шампуры с нанизанным на них мясом Лазарь. Толстый человек с солидным брюшком, лысый, очкастый, важный. Помогал ему слава. Оба были в дубленках, валенках. У ног Пургина лежал Питкин, время от времени угрожающе рычащий, когда глуповато добродушный тришка приближался к нему. На Джои Питкин попытался сделать стойку, показывая, что и боксера не пожалеет. Джои внимательно пофилософски оглядел Питкина и, слушая успокаивающие слова хозяйки, не бросился в атаку, а спокойно отошел в сторону. Бинге Питкин позволил подойти к нему и обнюхать неловко ворующая задом, но все же огрызнулся, когда она слишком вольно себя повела. Бинга отскочила в сторону, удивившись, что этот нелепый пёс не проявляет к ней такой красавице никакого интереса. Они скоро подружатся. Сначала и Джой не мог привыкнуть к Бинге, а теперь они лучшие друзья. «Но держите их отдельно?» — спросил Пургин. «Когда как. Питкину Слава сделал конуру очень удобную. Ему там нравится». «Да я видел», — Пургин улыбнулся. «Ему всё-таки повезло. У вас тут раздолье». С веранды открывался вид на Волгу и дальние горы за ней. Зимний наряд у реки и гор светел и чист. Деревья в узоры чьи снега белели. Небо за ними ярко синело. Во дворе особняка и за изгородью, там, где лежала скованная льдом река, росли по склонам гор стройные сосны. Ясень, тополя и вязы были в белом кружеве. Каждая веточка приобретала свой узор, свой рисунок. Надо только присмотреться, тогда увидишь эту красоту. Особенно нравились Егору тополя, и он любил писать их на фоне вот такого ярко-синего неба. Хорошо тут тебе, Питкин. Пургин потрепал пса по голове, и тот покорно снял с эту фамильярность, помни о тех днях, когда его выхаживал Егор. И к новым хозяевам он уже привыкал. Особенно нравилась ему Алена, которую он запомнил еще по тому дню, когда попал под машину. А здесь в особняке именно она взяла на себя все заботы о нем. Никак он не поймет, что надо передвигаться по старой траве, а не по дорожкам. Они у нас мощенные, а он иногда до крови обдирает себе брюха. Ну и еще есть некоторые неуязвки, но это все пройдет. Главное, он жив и голос подает. «Если кто-то к нам идет, в общем, наш защитник». «Да какой там защитник?» Лазарь положил шашлыки на блюдо. Мясо шипело, пахло так, что не только Питкин зажмурился, но и философ Джой облизнулся толстым языком и коротко пролаял густым басом. «Убери ты свою дворню, Алена, дай самим покайфовать, а потом и они получат свое». «Конечно, конечно». Алена увела всех собак в пристройку, где они жили, не тронув лишь Питкина. Ну, кажется, все. Лазарь оглядел стол, блюдо с мясом, блюдо с зеленью, налил себе водки и провозгласил: "За победу добра над злом". Редко это бывает, но все же бывает. Вот есть один анекдот. Да подождите с анекдотом, перебил его Слава. Давайте-ка лучше выпьем за нашего гостя Егора Ивановича. Все же на его плечи легли заботы о Питкине. И вообще, я рад, Егор Иванович, что судьба так распорядилась, что вы оказались у нас. И я рад. За дружбу. За тебя, Питкин. И он снял со своего шампура кусок сочного мяса и отдал его Питкину. Жаль, он теперь не сможет танцевать на задних лапах. А знаете, как лихо раньше у него получалось. Питкин ел и виновато прятал глаза, словно понимал, о чем идет речь. Зелени, зелени берите, Егор Иванович, советовал Лазарь, смачно уминая мясо. Вот однажды, когда мы еще дружили с Вовой, вот так же сидели, пели, закусывали, и казалось, что нашей дружбе не будет конца. По этому поводу есть один анекдот. «Знаете, Егор Иванович, а я должна повиниться». Алена улыбалась мягкой улыбкой. «Я тогда вас за грузчика приняла, когда мы Питкина выручали. Думала, раз вы на советской...» «О, не извиняйтесь, меня из-за бомжа принимали», — весело отозвался Егор. Знаете, меня на съезд художников выбрали, ну тогда еще, еще при советской власти в Москве, а, как нам в Кремль лететь, стали фотографироваться, а я был в своем старом пальто, довольно потрепанном, ну а самое главное, оботинки-то у меня оказались дырявые, и я надел колоши. Колоши фотограф заметил и поставил меня с самого края, чтобы колоши в кадр не попали. Пришлось нашим покупать мне пальто и ботинки. А во как? А почему, э -э, Егор? Тебе на всех наплевать? Лазарь быстро переходивший на ты с новыми знакомыми смотрел на Пургина подслеповатыми глазами. Неужели и для Кремля не мог нормально одеться? Не мог. Улыбка сползла с губ Егора. Он не любил, когда с ним начинали фамильярничать. Видишь ли, Лазарь, в жизни художника важны три вещи: чистый холст, кисти и краски. Все. Точка. «Здорово, Егор! Как в том анекдоте, когда умирающего Ребе спросили, в чем секрет его замечательного чая, знаешь, что он ответил?» И, выдержав паузу, Лазарь закончил. «Евреи, кладите больше заварки!» «Согласен, больше заварки!» – рассмеялся Пургин. «Именно так!» Когда наелись шашлыков и перешли к чаю, вышли к той части участка, который заканчивался крутым обрывом и где вместо кирпичной ограды была натянута металлическая сетка. Егор, смотря на Волгу, на ее простор, на дальние горы, подумал о том, что здесь хорошо бы поработать. Такой вид открывается, такая стоит благодать. Угадывая его мысли, Слава спросил, «Вам хотелось бы это написать?» «Хотелось бы. Так в чем дело?» «Пишите себе на здоровье», — сказала, подойдя к ним Алена. «Места у нас достаточно, поживете у нас». «Как Солженицын у Ростроповичей», — отдуваясь, сказал Лазарь. Он пришел со стульчиком, сел, выставив живот вперед и обтираясь платком. А все-таки, Егор, согласись, наш пейзаж получше всяких там лазурных берегов будет. У них, конечно, отели, яхты, набережная, круазеты и прочее. Зато у нас девственная природа, почти не загаженная, хотя и туалеты под каждым деревом. Везу однажды немцев на экскурсию. Автобус останавливаем, говорю. Мальчики направо, девочки налево, в туалет. Они долго не приходят, потом возвращаются почему-то понурые. Говорят, мы туалета не нашли. Да, хо-хо, что русскому хорошо, то немцу смерть. Или наоборот, как с нашим Вовчиком вышло. Понимаешь, Егор? Лишь к вечеру Егора отвезли домой, и на следующий день он перебрался в особняк Славы и Алены и принялся за работу». По живописной работе он истасковался и потому с завидной быстротою сделал несколько этюдов того пейзажа, который открывался со двора дома Скворцовых. Работал он весь световой день, прерываясь лишь на то, чтобы согреться, покормить собак и самому поесть. К вечеру возвращались хозяева, и тогда все вместе ужинали. Пургин не чувствовал стеснения, удивляясь сам себе. Обычно ему плохо работалось, когда он жил у чужих людей, а сейчас... Когда садился у Мальбета на табурет, когда начинал писать, чувство спокойного созерцания наполняло его, и он погружался в эту белоснежную даль, окаймленную чернеющими деревьями, время от времени роняющими легкие белые хлопья и искрами вспыхивающие на солнце. Петкин лежал у его ног, словно понимая, что происходит нечто важное, значительное, когда Егор наносил мазки на полотно. Собака лежала на войлочном коврике, который стелил Егор, когда пес замерзал, то поднимался, поскользывал и коротко лаял, завя друга в дом. Питкино нравился Егор с его запахами, красок, дерева, хрипловатым спокойным голосом, когда он разговаривал с ним во время работы или когда они обедали. Нравилось, что художник не променял его на шоколадную бингу и на сильного джуэя. Не говоря о дурашливом, но симпатичном тришки, он лишь давал им еду, да выпускал погулять во двор после обеда. А с ним не расставался весь день до прихода хозяев. И вот тогда становилось понятным, кого Питкин выбрал себе в хозяева. Ужинали в столовой по семейному. Питкин, научившись переползать со ступеньки на ступеньку, извиваясь всем телом и помогая себе передними лапами, доползал до своего. Место у входа в дом и до стула, где сидела Алена, клал свою морду на ее ступню, прерывисто вздыхая. С Егором у него была дружба мужская, а к Алене он выказывал особое чувство собачьей признательности за то, что она взяла его себе в эту гавань добра и уюта. Алена улыбалась Питкину, гладила его, но ничего не давала со стола и запрещала это делать другим. Пёс получал своё до того, как люди садились за стол, наедался, а за ужином лежал, положив свою морду на ступню хозяйки и слушал, о чём говорят его спасители. Потом он разрешал Алёне осмотреть себя, обработать царапины и потертости на брюхе от неловкого ползания под двором, позволял Алёне донести себя до куныры, где его оставляли на ночь со всеми собаками, Питкин. Сумел установить отношения, ну, в общем, новая жизнь наладилась. Но иногда Питкину снилось, как он весело бежит между палаток на Советской, как его окликают то здесь, то там, как он гоняет пришлых собак, посмеившихся забежать на его территорию, а то и вовсе был чудный сон, будто забежала к нему, как это однажды произошло, лайка Джуллия, белая пушистая, так вкусно пахнущая. Она гуляла со своей хозяйкой, а тут ей удалось убежать, и она заглянула за гаражи, где конура Питкина. Они обнюхались и сразу же понравились друг другу. Хозяйка отчаянно кричала «Джулия! Джулия! Джулька! Да где же ты?» Джулия не откликалась, а приняла ласки Питкина и даже лизнула его. Встречу с Джулией прервал хозяин гаража. И сейчас во сне он стал заливать в бак бензин. Хуже запаха бензина для Питкина не было никакого другого. Вот он опять долетел до ноздри Питкина. Питкин проснулся и поднял голову. Был тот утренний час, когда начинает светать и сизый туман стелется над землей, колеблется и изгибаясь мягкими слоями. Солнце еще не выглянуло, и все пространство матово белое дышало сном и покоям. Дверь в пристройку. Вячеслав оставлял открытой, позволяя собакам выйти ночью, если им захочется, а также на тот случай, если появятся неожиданные посетители. Запах бензина исходил от угла пристройки видного Питкину из его кануры. Там он увидел лестницу, спущенную с бетонной ограды, а на верху лестницы человека с канистрой, из которой он и плеснул на пристройку бензином. Джой. Также унюхал необычный для такого часа запах и, выглянув из двери, удивленно глянул в сторону незнакомца, сидевшего наверху ограды. Джой заурчало, двинулся вперед неторопливо, готовясь к атаке. Его обогнал шустрый тришка, тявкающий на бегу, выглянула из пристройки и Бинго. Человек, не слезая с ограды, что-то бросил собакам. Тришка сразу же подобрал брошенный кусок. Понюхав, подобрал второй кусок и Джой. Видимо, куски были вкусными, потому что и Бинго подбежала к ограде и тоже подхватила мясо. Собаки съели еще, а потом повели себя очень странно. Они пошли по белосерому газону, качаясь, словно пьяные. Первым упал Тришка, потом Джой, потом Бинго. После этого человек стал спускаться по лестнице. Питкин в это время полз по газону, зорко следя за незнакомцем. Туман то закрывал его, то открывал. Человек теперь поливал бензином входную лестницу на веранду, и в это время Питкин вцепился в его ногу. От неожиданной острой боли человек вскрикнул. Оглянувшись, увидел пса, который впился острыми клыками в его щиколотку. Человек попытался сбросить собаку, сильно тряхнув ногой, но тщетно. Волоча ногу с впившейся в нее собакой, человек двинулся к ограде, оглядываясь по сторонам и ища что-нибудь, что помогло бы ему освободиться». Боль стала нестерпимой, и человек закричал. Между тем Питкин наваливался всем своим телом на ногу человека, чтобы свалить его. Человек сделал несколько шагов вперед и упал, руками пытаясь отодрать от себя Питкина. Не удалось. Под руку ему попался камень, и он со всей силы ударил собаку по голове, потом еще и еще. Владислав, проснувшись от криков, встал и быстро вышел на веранду. Он увидел соседа и бывшего друга Володю Земина, который отбивался от Питкина от цепей его скорее. Питкин нельзя, крикнул Слава, но его приказ не возымел никакого действия. Питкин, отпусти его. По морде писали лась кровь, голова оказалась проломленной, мутным взглядом Питкин покосился на Славу, продолжая держать нежданного гостя мертвой хваткой. Из дома выбежали Алена и Пургин в наскаро накинутых шубах. Первой добежала до сражающихся Алена, но и ей не удалось отцепить Питкина от ноги Вовы. Это сделал Егор, засунув в пасть Питкина стамеску и разжав клыки. Нога Зимина оказалась прокушенной до кости. Он валялся по снегу и стонал от боли. Вызвали скорую и милицию. «Пса жалко», — сказал, разобравшись в обстановке тучной, широким немолодым лицом лейтенант милиции, глядя на неподвижно лежащего Питкина, — Много чего повидавшими глазами. Героический пес, а ведь без ноги. Алена уже вытерла кровь с головы Питкина и бинтовала рану. По-моему, возря старайтесь, сказала врач скорой уже приготовившись уезжать. Почему? Алена с отчаянной решимостью смотрела на розовощекую плотненькую женщину врача скорой. Неужели вы его не выручите? С собаками мы не занимаемся, женщина. На людей и то времени не хватает. И она села в кабину, хлопнув дверью. Придется опять ехать к нашему знакомому, сказал Пургин, имея в виду ветеринара, оперировавшего Питкина. Слава, ты разберись с милицией, а мы поедем с Егором Ивановичем, сказала мужу Алёна. Опять Питкин лежал на коленях Егора. Они мчались по пустынным улицами, и опять Пургин видел строгий профиль Алёны. Ветеринарный пункт, твой друг был еще закрыт. Егор приложил ухо к груди Питкина, пытаясь понять, бьется ли сердце собаки. Ну, Егор не осмелился сказать, что ничего не слышит, вроде жив. Алена сама стала определять жив ли Питкин. Неужели? вырвалось у нее. Похоже, подтвердил Егор. Они молча стояли, не зная, что делать. Выглянуло солнце. освятив лучами невысокое каменное строение пункта ветеринарной помощи белые от снега деревья и вокруг него растерянную Аллену и Пургина с собакой на руках он пошел к автобусной остановке и сел на скамейку стоявшую в павильоне из пластиковых цветных стенок на одной из них цветная реклама очередного сериала призывала смотреть остресюжетный детектив с погонями и смертельными схватками Мускулистый красавец в майке сжимал револьвер, твердо смотря вперед. Рядом с ним стояла не менее мужественная блондинка с таким же фанерным лицом, готовая к смертельной борьбе. Егор посмотрел на плакат тщательно упакованный непробиваемым стеклом от хулиганов. "Голая правда", прочитал Егор. Перевел взгляд на Питкина. "Вот так собака", сказал он. "Действительно, наша жизнь голая правда". Алена позвал он, идите сюда. Она подошла, села рядом. Помолчали. Едем домой, сказала Алена, похороним его у нас во дворе. И в этот самый момент прерывистый вздох вырвался из пасти Питкина, и он приоткрыл один глаз. Питкин, Питкин, только и смогла сказать Алена, взяв ладонями его вытянутую вперед морду. Она опустилась перед ним так, чтобы видеть его открывшиеся глаза. Питкин. Питкин смотрел туманными, влажными глазами и не смог даже тявкнуть, чтобы выразить свои собачьи чувства, которые переполняли его.